«Насколько ты намереваешься быть мальчиком на побегушках?» – осведомилась Сфену. «Ты вполне мог бы действовать самостоятельно». «А теперь ты начинаешь походить на жену», – усмехнулась Кэти, допекающую мужа. Горгона пожала плечами. «Наш контракт крепче брачного. Мы с и переглянулись. Похоже, ей тоже не приходило в голову взглянуть на это под таким углом». «Ну, пока что мне так намного выгоднее», — после небольшой паузы ответил я, решив не вдаваться в детали. «С одной стороны, ссориться с Альянсом было бы глупо, с другой — в наглую лезть в принятие решений тоже было бы глупо. У меня опыта кот наплакал. А так всем полезно. И личные контракты вон тоже набираю постепенно. Не все сразу, уж ты-то должна бы понимать». «Я хотела убедиться, что ты стремишься к большему», — ответила Горгона. «Ну, в общем...» Но мои планы остаются неизменными. Я хочу независимости, а не власти. Независимости, уважения. И хорошо бы оставить о себе добрую память. Если не изменить мир к лучшему хоть немного, то хотя бы остаться в памяти позитивной фигурой, вроде того же Деда Мороза». Амбициозно, неожиданно серьезно произнесла Кэти. Впрочем, на ее лице тут же появилось странное выражение. «Кому-то придет Дед Мороз, а к кому-то тентакли-демон». «Веселый Новый год получится!» «Я не выдержал и заржал!» Сфено вопросительно посмотрела на нас. «Пожалуй, мне следует уже наконец выяснить, что не так с этим прозвищем». У Кэти на смартфоне обнаружился хентай с тентаклями, который Гаргона изучила с интересом исследователя, время от времени поглядывая на меня, видимо, для сравнения. Даже своих змеек пощупала. «Это было интересно и познавательно», — наконец сообщила она. «Современная культура не только в кулинарии породила много нового, как я погляжу». «Не такая уж современная», — хмыкнул я. «Подобные идейки в Японии, пожалуй, еще в твои времена были. В любом случае, потому мне и не нравится это дурацкое прозвище». «Да уж, его-то не заработал», — согласилась Горгона, и Кэти усмехнулась. «По-моему, надо мной издеваются. Вот они, надо во мне его будить». Закончив культурно просвещать отставшее от жизни мифическое существо, мы вместе с сектором изнанки оставили позади и эту тему. По крайней мере, я так думал. Я ошибался. но твоя техника тентакли-демона очень соответствует тому, что было в видео», неожиданно произнесла Сфено. Я вздохнул. «Именно из-за этого я думал отказаться от применения. Но очень уж удобная техника. Серьезно, можно уже не теребить эту тему? Почему нет?» это уже кэти присоединилась к насыпанию соли интересно же действительно и все свои чего смущаться кстати ты еще не переспался с снегуркой кажется начинаю понимать почему столько негативных отзывов о работе в женском коллективе хотя у меня и нестандартный ты же не отстанешь вздохнул я наглая девка согласно кивнула не спасала бы она мне жизни регулярно я открыл был рот но тут же замер и нахмурился Этот жизненно важный вопрос обсудим как-нибудь в другой раз. Я что-то вижу на автокарте. Вовремя, блин. Что бы это ни было. Отметка на краю мини карты была белого цвета. И когда я прикоснулся к этой точке, сообщение на панельке было «Аномалия». Три вопросительных знака. В другой ситуации я просто прошел бы мимо, но сейчас был шанс, что, отвлекшись на другое, дамы забудут про эти смущающие расспросы. Маленький, но все же. Какая-то аномалия, сообщил я вслух. В принципе, добавлю-ка я вас в пати. Что бы эта аномалия собой не представляла, она оставалась невидимой, даже когда по карте находилась в нескольких метрах перед нами. Куалона, точнее Кэти, из всех нас, обладавшая наибольшей чувствительностью к магии, тоже ничего не ощущала. Мне вроде бы показалось, что вижу некое искажение, но наизнанке зачастую сложно определить, видишь что-то действительно, или это просто иллюзия, или видишь действительно. Но это иллюзия. Ну да, у меня есть средства для этого. Изучение. Пространственная аномалия изнанки. Хотите попытаться создать контролируемое сопряжение? Чуждость мира один. Цена 20 единиц маны, вероятность успеха 74%. В случае успеха сопряжение находится под вашим контролем, доступно запирание и отпирание сопряжения. В случае провала, разрушения аномалии. Интересно. Чуждость мира – это классификация призывателей, показывает, насколько законы миров различаются между собой. Понятное дело, примерно, но все же достаточно удобная шкала, показывающая опасность взаимодействия между мирами. Точная или почти точная копия имеет чуждость 0. а у тех миров, что я посещал прежде, она была в единичку. Так что я за 20 единиц маны имею возможность заполучить контроль над межмировым переходом. Как минимум, тем же елисейцам можно будет сдать в аренду. Если при провале просто потеряю порцию маны, глупо не попробовать. Эти мысли я озвучил, и возражений не последовало. Кэти только попросила прочитать системное сообщение вслух. На всякий случай я все же попросил дам немного отойти. Даже если панелька не упоминает о негативных последствиях провала, это не значит, что не будет каких-то спецэффектов. Все-таки не было «Ни спецэффектов, никаких либо ощущений. Передо мной просто возникла панелька с надписью «Идет процесс создания сопряжения» и полоской загрузки. Душа мира за меня работает?» Пол изнанки принялся вспучиваться, вздуваясь глянцево-черным пузырем в пару метров в диаметром. Пузырь приподнялся в воздух и плавно опустился обратно, оставшись торчать наполовину. А затем беззвучно лопнул, оставив в полу маленькое озерцо – или большую лужу, заполненная флуоресцентной жидкостью, или жидким сиянием. О! Процесс успешно завершен. Желаете запереть сопряжение? Однозначно да, ни к чему, чтобы оттуда что-то полезло, даже если это будет что-то безвредное. В конце концов, это общепринятое правило земных призывателей и исследователей сопределов – осторожность в первую очередь. Озерцо сопряжения затянулось полом изнанки, не оставив следов, кроме отметки на карте, а под исчезнувшей панелькой появилось новое. Получено новое достижение. Сшивающие миры. Вы соединили два мира, и это было неожиданно банально. Эффект – возможность дополнительных эффектов при шитье. Незначительные бонусы к пространственной магии. Без комментариев. Моим надеждам было не суждено сбыться. Так все-таки, возвращаясь к неоконченному, начала Кэти, вызвав у меня страдальческий вздох. Она усмехнулась. «Ладно, ладно. Я не просто из праздного любопытства и желания поддеть». «Не только. Сам подумай. На Снегурке, по сути, весь клановый бизнес. И вообще много всего. Соблазнит ее кто-то из оппонентов, и будут у нас серьезные проблемы». «Ее соблазнишь», — хмыкнул я. «Она девушка», — возразила одержимая, — «и, к слову, привлекательная». Уж я-то разбираюсь. Опыт подбора тел не маленький. Я открыл рот, снова закрыл. Может, лучше еще одного бога завалим, в конце концов, предложил я. Там хотя бы проблема чисто в уровне сил, а это прокачивается. Сфена молча подняла руку, поддерживая предложение. Хотя в ее случае, наверное, без кавычек. Я серьезно, покачала головой Кэти. Это важно. Угу, хмыкнул я. «Вот прям после этого дела пойду и сделаю предложение. Будешь третьей женой?» Как вариант, невозмутимо согласилась дама. «И благодарю, кстати». Она повернулась к Сфену. «Господин назначил меня старшей женой». «Язва!» — усмехнулся я и пояснил для Сфену. «Потом объясню прикол. Напомни, если забуду. Но серьезно. Это же Снегурка». «Она девушка», — повторила одержимая, — «классических взглядов и ожидает, что инициатива будет исходить от мужчины». «Ты так считаешь?» — скептически осведомился я. Кэти кивнула. «Ну, это действительно в духе Натаниэль, но подразумевает ее интерес. А у нее разве что деловой. М -м -м -м -м. Несмотря на двух бр жен, я не спец по девушкам, а Снегурку вообще хрен прочитаешь. Что я вообще могу о ней сказать? Педантично, методично, придерживается традиционных взглядов на приличие. Отца любит. Или любила. Я всегда полагал, что она с нами, поскольку изначально нуждалась в защите, а потом сработались. Все это и сейчас, верно, но, хм, блин, как-то все это напряжно во всех смыслах, и не знаю, подленько как-то. Хотя в чем-то к эти права, поговорить стоило бы, наверное, но это же такие личные вещи. Вот уж, блин, проблемы на ровном месте, навык психолог поискать, что ли, или клей, угу, в пару к шитью. У всех героев были проблемы с женщинами, совершенно серьезно заметила Сфена. Это нормально. Благодарю за комплимент. Покончив со странными комплиментами, я действительно задумался, и то, о чем я думал, мне очень не нравилось. Как обычно со Снегуркой. И правильно вроде, но неприятно. Но я и правда не представлял, как бы так к ней подкатить. В смысле, с этим вопросом. Прояснение отношений. Серьезно, сражаться? Проще. Согласно автокарте, искомое место было прямо впереди. Однако взгляд, сколько доставал, хватал лишь пустую пустыню. Ммм, масло масляное, но правда. Однако я мог бы усомниться в точности, предоставленной работодателем информации, но не в своей системе, так что определенно здесь не обошлось без магии. Еще немного вперед. О! Сквозь несомый ветром песок и блики солнца от песка – Под ногами впереди появился прямо-таки мультяшный оазис. Круглое озерцо с несколькими пальмами, белые полотняные шатры на траве, верблюды. Тысяча и одна ночь практически. Угу, а вот и маркер на автокарте появился. Иллюзорный барьер. Оптическая маскировка. Интересно, сам оазис-то натуральный или тоже магией создан? В любом случае. Я остановился у границы барьера. «Хозяин, примешь гостей?» – выкрикнул я. Подождал немного. Ответа не последовало. Ну, молчание – знак согласия. Песок прекращался почти сразу за границей барьера, но все же не совсем. Часть песка проникала внутрь. Тем не менее, ни одна песчинка не проникала дальше четко различимой черты, не совпадающей с барьером. Занятно. На первый взгляд, единственными, кто обратил внимание на наше появление, были верблюды. Звери косились на нас, не отвлекаясь, впрочем, от еды, и над головой одного из них даже имелась полоска маны. «Дархир, одержимый верблюд-вожак». «Угу. Может, он и плюется фаерболами?» Мы подошли ближе, и только когда до ближайшего шатра оставалось всего ничего, наконец последовала реакция. полог откинулся, и изнутри появились две девушки. И да, скорее арабского вида, чем африканского. Азель. И Дарзель, и все. С Маной только одна Азель. Девушки молча поставили передо мной на землю низенький столик, на него металлический кувшинчик и рядом две кожаные подушки сиденья, после чего вновь исчезли в шатре. Впрочем, тут же появились снова в сопровождении мужчины. Парня. Он выглядел очень молодо, но я бы не взялся даже примерно определить возраст. И выглядит вообще как цыган. И надпись над головой гласила просто «Бродяга». «Опа! Я ожидал, что мой клиент будет стариком?» «Присаживайся, гость, раз уж пришел», — заметил он. «По-русски». «И к слову, сочувствую». Я нахмурился. «Чему?» «Прозвищу», — усмехнулся он. «Кажется, он мне начинает нравиться». «Утешает только то, что большинство не понимают всего его значения», — вздохнул я. «Я так понимаю, у вас есть интернет». «У меня свои способы сбора информации», — отозвался бродяга. Пожал плечами. «Тебе еще повезло, на самом деле. Твое прозвище хотя бы звучит впечатляюще, и большинство не знают подтекста. А я в свое время знал хорошего мага по прозвищу Одноглазый змей. Я прикрыл смешок рукой. Действительно, в моем случае все еще не так плохо. Тем не менее... Всегда есть кто-то, кому хуже, — заметил я. Это не значит, что не нужно стремиться к лучшему». В каком-то смысле потому я сейчас здесь и нахожусь. Цыганский маг, даже серьга в ухе присутствует, кивнул и бросил в рот виноградину. Я слегка нахмурился. Когда здесь появился этот виноград? Опустив взгляд, я обнаружил, что в какой-то момент на столике, помимо одинокого металлического кувшина, появились фрукты, два вида хлеба, молоко и миска с цельными вареными картофелинами и блины со сметаной. Угощения практически закрыли от взгляда, покрывающий красноватую полированную поверхность узор в виде каких-то перевивающихся лос. Куа, ты видела, когда появилась еда? Нет, но несколько секунд назад ее не было. Девицы к столу не подходили. Однако это определенно магия, и магия, внушающая уважение, тонкая и незаметная. Согласно изучению маны у бродяги всего 45 единиц. Много, но в меру. Однако подобная непринужденная демонстрация внушает большее уважение, даже если это его единственный трюк, в чем я очень сильно сомневаюсь. Все было бы нормально, если бы круглый деревянный столик, за которым мы сидели, да стархан, если не ошибаюсь, был одной из восточных версий «Самобранки», умеренно распространенный артефакт, но Куалона не заметила активации магии. И главное, изучение показало, что предмет не магический – Кстати, я был прав с названием. В общем, впечатляющая демонстрация магического мастерства, которая куда важнее силы, на мой взгляд. Интересно, это снова иллюзии или пространственная магия? Вы не можете не знать, зачем я прибыл, но официальное дело есть официальное дело, так что скажу, продолжил я после небольшой паузы, уделённой этим мыслям. От имени Альянса Кланов я официально приглашаю вас присоединиться к нам, Простите за прямолинейность, но я не особо хороший дипломат. «Я старый солдат и не знаю слов любви», — заметила Куалона. Не ожидал, что она смотрела все эти фильмы. Бродяга, помахивая бананом в правой руке, бросил на меня изучающий взгляд. «Сказать по правде, мне не нравится ваш альянс», — наконец произнес он. «Он поднимает слишком много волн, а я предпочитаю стабильность». Он поднял руку, останавливая возражение. «Я знаю причины возникновения, и они разумны, но это не имеет отношения к моим взглядам и пристрастиям. Я не стану лезть в политику и не стану помогать создавать большие волны. Никому!» Я кивнул. «Хорошо, но другие стороны могут с этим не согласиться». «Оставив этот вопрос, позволь спросить вот что», — отмахнувшись, произнес хозяин. «Почему ты сам с альянсом? И уж прости, служишь им мальчиком на побегушках?» «Последнее не совсем точно», — хмыкнул я. «Я служу скорее дипломатическим авианосцем. А почему с ними? Причин много. Сейчас быть сильным нейтралом слишком гемопроблемно, с одной стороны. А с другой — с альянсом я могу попытаться на что-то повлиять. Ну и всякое разное. Плюс, — я вздохнул, вспомнив почти конфликт с лидерами, — не удивлюсь, если я единственный, кто может удержать лидеров от неразумных действий». Не сочти за самоуверенность. Интересно, произнес он. Угощайся, к слову. Осторожность благоразумна, но, насколько мне известно о твоих способностях, яд или проклятие ты вполне в состоянии распознать. Ну, да, обойти их, как я понимаю, крайне сложно. Даже когда это кому-то удавалось, панельки показывали вопросительные знаки, а не ложную информацию. Да и навыки сопротивляемости есть, хотя на первый-второй и ранг особо полагаться не стоит. «Я намерен и дальше сохранять строгий нейтралитет», — продолжил бродяга. «Тем более, что я не так уж часто бываю на родине. Есть еще много интересных миров. Что до других сторон, они тоже примут мой нейтралитет. Скоро в этом убедишься. И приношу извинения». «За что?» — произнес я. И мир на миг померк. А затем я обнаружил, что нахожусь в другом месте. В первое мгновение я решил, что это изнанка. Меня окружала чернота, пронизанная непонятно откуда исходящим слабым светом. Однако нет, это не тьма, скорее просто сумрак, а свет просачивается сквозь плотные тучи или некую пелену, закрывающую небо. Да и поверхность под ногами не такая ровная и не такая черная, как наизнанке. Как и пелена вверху, все это скорее темно-серое, как можно стало различить, когда глаза адаптировались к освещению». Похоже, под ногами камень, покрытый тонким слоем пепла. Я поднял взгляд и смог разглядеть впереди сквозь сумрак очертания чего-то огромного и изогнутого, напоминающего торчащие из земли обломанные ребра, правую сторону грудной клетки. Однако рассмотреть подробнее я не успел, отвлекшись на более важное сейчас – красные точки на миникарте и отсутствие зеленых. Две группы по три противника с обеих сторон – Расстояние что-то около сотни метров, но приближаются. Кто именно, непонятно. укрытия рядом не вижу. «Инвентарь, щит, М-маскировка», — тихо произнес я. Автомат в руки, с одной стороны щит, с другой панель инвентаря. Куалона на поясе отсутствует, однако Тахна осталась на месте. Сложно представить, как бродяга все это провернул. Я бы подумал о сложной иллюзии, но сомневаюсь, что возможно обмануть иллюзией мою систему». Хотя мои временные сопартийцы уже видели автокарту, так что в принципе это можно сымитировать, хм. но вот этого они не видели. Изучение. Автомат, Автомат Калашникова, Калашникова модифицированный. модифицированный. Не иллюзия. Судя по всему, пространственная магия, наверняка подготовленная заранее. Исходя из последних слов, убивать меня бродяга не собирался, но это не значит, что я в безопасности». Эти мысли мелькали в голове уже на ходу. Если не могу где-то укрыться, то следует либо сбежать, либо, по крайней мере, нейтрализовать противников по частям, не дожидаясь, пока две группы соединятся. Так что я двинулся в сторону, но приближаясь к одной из групп. Они изменили направление движения. М-маскировка не помогла, каким-то образом засекли. «Ладно. Связь активна. Куалона!» не отвечает. Или слишком далеко, или что-то блокирует. Навык не поясняет. За нее тоже беспокоюсь, но сперва позаботиться о себе. У меня нет навыков или заклинаний зрения в темноте, но частично их заменяли постоянно видимые статус-бары. Да и не настолько темно было. Это маги и, судя по именам, китайцы. «Мир!» – выкрикнул я, прикрываясь щитом. «Если это люди, определенно другие отряды, присланные на переговоры с бродягой, то чем сражаться, стоит попытаться договориться. По крайней мере, пока не выберемся отсюда. Даже несмотря на их враждебный статус, попробовать стоит». Видимо, они рассуждали так же, поскольку атаки на звук не последовало. Я продолжил громче, чтобы услышала и вторая группа. «Предлагаю мир. По крайней мере, пока не выберемся отсюда». «Перемирие», — уточнил кто-то из китайцев. Я кивнул. «Идет». «А что насчет вас?» «Перемирие звучит неплохо», согласился мужской голос от второй группы. «В такой ситуации. Я никому из вас не доверяю, но здесь опасно для всех нас, тем более, если будем сражаться между собой». «Вы что-то знаете?» осведомился я у высокого, очень смуглого мужчины лет сорока в простой белой мантии, в отличие от пары, сопровождающих его автоматчиков в разгрузках песчаной окраски. Чендра Вашукла, Брахман». А вот и индусы, ожидаемо. «Я просто чувствую опасность. Частично она исходит от вас», — он взмахнул рукой. «Но в большей степени от этого места. Так что я тоже предлагаю сперва решить главную проблему, прежде чем думать о том, как поудобнее вцепиться друг другу в глотки». «Думать-то об этом все равно будете», — хмыкнул я. «Главное, не спешить с действием». Индус согласно кивнул. «Резонно», — согласился китаец. «Кто-нибудь представляет, где мы?» Автокарта, шепнул я. Блин. Локация, три вопросительных знака. Мы или под действием очень качественной иллюзии, или перенесены в некий пространственный карман, сообщил Брахман. Иллюзия такой сложности и масштаба? Он покачал головой. С другой стороны, пространственная магия еще менее вероятна. Это не иллюзия, сообщил я. Во всяком случае, у меня есть веские основания так считать, хотя, конечно, с вашей точки зрения и я могу быть иллюзией. Да, качественная иллюзия одними сомнениями, что реально может свести с ума. Если это настолько качественная иллюзия, что невозможно обнаружить никаких ее признаков, то мы уже проиграли, согласился индус. Предводитель китайцев Цао Сонг тоже кивнул и добавил. «Не ожидал, что бродяга обладает такой силой, будь то иллюзией или манипуляцией пространством» с которой его точно стоит завербовать, осталось невысказанным, но ощутимо повисло. Я хмыкнул. «С такими способностями даже встретиться с ним можно только с его согласия. Или с помощью более умелого мастера. Не удивлюсь, если он лучший специалист на Земле. В любом случае, серьезно, расслабьтесь немного, я вам не враг». Мои последние слова были вызваны тем, что точки, отображающие команды конкурентов, оставались красными хотя выбор слов у меня был несколько наивным, пожалуй. Их работа такая, что заставляет воспринимать остальных как врагов, даже если пока что объявлено перемирие. Это, блин, нормально. По крайней мере, пока не нападаете, уточнил я. Моей работой изначально было обеспечить союз или нейтралитет бродяги, а не устраивать конфликт с другими фракциями. Точка Брахмана, по крайней мере, сменила цвет на желтый. Он кивнул. «Главную пушку Европейского альянса послали для чисто дипломатической работы?» — фыркнул китаец, настроенный явно недоверчиво. «И меня знает, похоже». «И... а действительно, почему все-таки именно меня?» «В защите объект явно не нуждается, и убедить его на Союз уж у меня-то точно не получится». «Хотя всего этого могли и не знать. Все же информация достаточно скудная была». «Хотя...» Тот же индус, да и китаец, кажется, говорил так, словно знал куда больше. По крайней мере, последний знал об иллюзиях и магии пространства, о которых в моих файлах упомянуто не было. Подстава или что-то другое. Как я уже отметил, по речи бродяги не складывалось впечатление, что он пытается от меня избавиться. Скорее добиться чего-то, возможно, показать всем. Отстаньте от меня, а не то. Но в любом случае, я для этой работы явно не лучший вариант. Прежде я полагал, что суть в его защите, но если главы Альянса знали, что он в ней не нуждается... Получено задание – выяснить подоплеку происходящего. Награда – три вопросительных знака. Штраф за провал – три вопросительных знака. Снижение репутации. Однако, еще и задание сгенерировалось, что само по себе говорит о том, что за всем этим стоит нечто большее. И, кстати, в этом и ключ к выходу отсюда – «Но для этого сперва нужно добиться смены статуса товарищей по неприятностям, хотя бы на нейтральный», – я вздохнул. «Блин, народ, хотел бы я вас прикончить, мог бы сделать это в любой момент. Технически мне полезно оставить кого-то в живых, чтобы было проще выбраться отсюда, но для этого достаточно одного человека». Громкие слова, фыркнул китаец, однако скорее настороженно, чем презрительно. Точка жреца снова покраснела и замигала между «желтой» и «красной». В итоге, однако, остановилась на желтой. Я снова вздохнул. «Призыв, призыв, призыв, призыв, призыв!» У меня было небольшое опасение, что призыв не сработает и придется придумывать что-то другое, однако вокруг меня немедленно возникло пять фигур в черных доспехах. По моему щиту, в который ударили автоматные пули, побежали трещины, но он выдержал. Еще несколько пуль отразили поднятые щиты демонов. «Не убивать!» — командовал я. «Техника тентакли демона!» Один из китайцев немедленно оказался в цепких объятиях веревки и схлопотал каутирующий удар демона. Однако второй и третий «Смотри-ка!» Удар щита прошел сквозь призрачную фигуру, оставшуюся на месте мага. Сам он внезапно оказался в нескольких метрах позади и снова открыл огонь. Тьма. Индусы тоже атаковали, и пара демонов, ожидавшие этого, сосредоточились на них. Тьма. Техника тентакли-демона. Один из демонов не выдержал таки автоматного и магического огня скорее всего, пули к тому же зачарованы, и исчез. Однако еще один китаец и один индус, ослепленные тьмой, попались в технику и отрубились, схлопотав по удару от демонов. Вернее, это были хлопки по шее. Последний китаец провернул неприятный трюк. Яркая вспышка на секунду ослепила меня, а он каким-то образом оказался рядом, намереваясь нанести удар зачарованным клинком. Не знаю, выдержал бы барьер или нет, однако он напоролся на Тахну а воин Саласа вырубил обездвиженного цепью. Индус что-то коротко и резко скомандовал, и его соратник бросил оружие. «Не атакуйте», — произнес я, — и мои призванные тоже остановились, сохраняя, впрочем, готовность действовать, если понадобится. Я бы сказал, держа индусов на прицеле, но стрелкового оружия у демонов не было. Я отхлебнул чаю из фляги, восстанавливая ману. Мой метод убеждения был, в общем-то, слишком импульсивным и необдуманным, но, по крайней мере, оставшиеся в сознании индусы сейчас были показаны желтыми точками. «Говорю же, хотел бы убить, проблемы бы не было», — вздохнул я. «Не знаю, насколько крутыми считаются ваши отряды у себя, но я, блин, один из сильнейших боевых магов Земли. Даже если я сам в этом не так уж уверен. Хороший понт — тоже деньги, но, учитывая, что на это задание вряд ли послали худших, «Сколько времени ушло на то, чтобы их скрутить? Пять секунд?» Хм, временами я сам себя боюсь». Я хотел продолжить разговор со жрецом, но взгляд упал на миникарту, и я нахмурился. «Сейчас совсем не время для разборок меж собой. Приближаются враги, вижу троих, кто именно, не уверен. Если можете, приведите в чувство нокаутированных. Надеюсь, они смогут, по крайней мере, позаботиться о себе, если что» панты панты а что поделать раз уж занял эту позицию нужно ее придерживаться да и опять же это правда я определенно меняюсь.